Глава восьмая Времени у меня было не слишком много, и поэтому стоило подумать, как его потратить с наибольшей пользой. В первую очередь, Жора отправился на разведку. У него задача совсем простая — найти любые государственные здания, в которых можно быстро и легко обогатиться. Надеюсь... Что все подумают на план охоты, который здесь мародерствует. Я понимаю, что это чужое королевство, но я тоже не просто так вышел погулять. Мне нужно постоянно думать о благосостоянии своего клана. Пока я бродил, то ничего интересного не нашел. Была даже мысль призвать горгульчика, но тот, вероятно, опять полетит искать бордель, что мне совсем не подходит. По дороге мне попадались только люди. В этом мире я не видел еще ни людей. Большинство людей попрятались по домам и, притаившись, ждали, чем все это закончится. А мне нужна была хоть какая-то информация. Прыгаю блинком на балкон, в котором была открыта дверь. Зайдя в ту самую дверь, мне пришлось сразу поймать запущенную в меня вазу. Здесь уже не трущобы, а вполне себе уверенный район, в котором живут не самые бедные люди. Вот в этом доме, к примеру, даже есть одна служанка, которая сейчас жует кусок барской колбасы и держит в руках следующую вазу. — Ну, каждый справляется со стрессом, как умеет. — Стоять! — рявкнул я командирским голосом, а отчего ваза выскользнула из рук девушки, упав на пол и разбившись. — Жить хочешь? — Зачем я это сказал? Она затряслась и чуть не подавилась колбасой. — Да! — еле слышно прохрипела девушка. — Отлично! Тогда скажи мне, кто на вас напал? — Зачем я только выбрал в роли информатора девушку. Наверное, жизнь меня ничему не учит. Служанка была испугана и сразу не поняла, о чем я говорю. Я дал ей время прийти в себя и не стал подходить к ней ближе. — Королевство Арксис? — не могла она понять, что за глупый вопрос. — Кому они служат? — Кому? — переспросила она меня. — Отвечай на вопросы, — добавил Холодкая в свой голос. — Кому служат? Кто у них божество? Кто покровитель? — Я ничего не знаю, — хлопает она ресницами, глядя на меня. — А что ты вообще знаешь? — я явно зашел не туда. «Ничего». «Ясно. Просто потерянное время. Закрой за мной дверь, если не хочешь повторения, и не выходи на улицу». Развернулся и ушел. Более ошибся. Я думал, что будет проще. Хотелось узнать побольше информации, чем сообщила мне система, но, вы не вышла. «Напугал, бедняжку!» — захохотала бездна. Дальше пошел в одно место, которое нашел Жора, и теперь оно появилось на карте. Что может быть интереснее, чем лавка артефактов? Наверное, две лавки артефактов и банк по соседству. Вот только в моем случае и одна уже хорошо. А плохо то, что когда я дошел, она уже догорала. Я так спешил сюда, чтобы увидеть, как здесь повсюду бегают люди в синих плащах и уничтожают все на своем пути. Они даже всех подряд людей вытаскивали из домов и убивали себе на потеху. Вот только что мужику горло перерезали и толкнули его умирающее тело под ноги женщине, которая сейчас выла от горя. Именно такую картину я застал, стоя на крыше более-менее приличного домика. А затем меня отбросило в сторону, чего я едва не упал с крыши. Это было, наверное, совпадением, что в мой дом запустили магическими шарами, которые его подожгли. Они же не знали, что я там стою, и чуть не грохнулся с этого дома. Я, конечно, это понимал, но осадочек не остался. «Пиздец вам!» Раздраженно потер ушибленную щеку, который приложился в себя шершавую крышу. «Лук в руку, и я срываюсь с места». Здесь сейчас была сборная солянка. Кто их только в город пропустил? Я вижу, что на стенах все еще идет битва. Кажется, что не все участки прорваны, но некоторым не повезло. Точный выстрел, и рыцарь в тяжелой броне падает. Не помогло ему, забрало, зато мне помогло. Стрела попала в щель для глаз. Второй выстрел — еще один труп. На этом я не останавливался, и методично их убивал, но с другим... Маги первыми стали реагировать и колдовать защитные формирования. Причем в этот раз я видел что-то новенькое. Они свои барьеры могут делать на отдельных людей и сейчас этим занимаются. «Кто здесь? Я не вижу его!» — слышу крик. «Он прячется где-то в руинах. Найдите где у стрелка!» — отдает приказ маг и сносит рядом стоящий дом лучом из своей руки. «Я думал, что этот луч разрежет дом, но нет, дом взорвался». «Кого ты собрался найти, мудила?» Внезапно появляюсь возле него. «Вот он я!» усмехаясь прямо ему в лицо, снимая свою невидимость и всаживая кинжал в живот, не забыв его хорошенько провернуть. Ему больно. Но даже так я оценил уровень грозящей мне опасности. Свободной рукой он умудрился махнуть в мою сторону и создал воздушную волну, которая должна была меня снести. «Ага, снесла. Я уже стою за его спиной и втыкаю остальные кинжалы магом в животы». Я не хотел их убивать слишком быстро, пусть немного помучаются перед смертью. Я оценил, как эти воины убивали простое население с удовольствием, не разбирая, кто был перед ними. Это не захват, а планомерное уничтожение целого города. Разве что катапультами они не пользовались и не закидывали ими город. Как давно я в таком количестве не использовал стрелы с хрустальными наконечниками. Вот что за глупые маги здесь? «Оденьте хоть разочек тяжелую броню», Почему всегда в простых тряпках? И сколько надежд возлагают на свои барьеры? Бах! Над головой раздался взрыв, который засыпал землю осколками. Снова что-то новенькое, тихо выругался я, и спрятался за соседней стеной. Таких взрывов было много. Они лупили в воздух над домами своими магическими хернями, а те давай все сеять острыми осколками. Неприятная штука. Кстати, даже парочку своих убили, хотя и старались бить в те места, где их было поменьше. Мой амулет просел наполовину. Это даже не прикольно. Пришлось осторожно обходить магов, и в этот раз я достал потеряшку. «Что за тварь такая? Ильфан, настрой уже своего поисковика. Мне нужно узнать, где он сейчас находится». «Я стараюсь», — отвечает ему напарник, и дрожащими руками крутит артефакт странной формы, напоминающий ананас. «Я не могу понять. Он словно здесь и нигде. Он везде». «Да, я везде» хотелось мне заорать. Почему вся эта ситуация меня так развеселила? Такие смелые и грозные были, когда резали людей, то не слушали их мольбу и молитвы, а теперь, как крысы, забились норы кто куда. Прячутся в эти же разрушенные ими дома или убегают, когда я в них выстрелил стрелой угно взрыва. А самое прекрасное, что их поток не прекращается. Чем больше я их убиваю, тем больше их приходит. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Нет, не кажется. Вот отряд на боевых лошадях мчится по дороге, их не меньше тридцати, и выглядят они довольно грозно. Стрела огненного взрыва передний ряд добавляет им веселье. Лошади в ужасе встают на добы и начинают хаотично разбегаться в разные стороны, тем самым подставляя своих седоков. — Стойте! Не идите сюда! Доложите легату! Здесь не пройти! Рискуя собой, выбегает маг на открытую местность и орёт под усилением конницы. Клинок в живот, И уже не орёт. Правда, долго мучиться ему не дали. Свои же добили, пытаясь попасть в меня. Жаль, а я хотел, чтобы он подальше здесь полежал. «Что это вообще такое?» Услышал я вопрос. «Не знаю. Он словно невидим. Или он не один? Это направление должно было быть безопасным. Нам же наши лосочники открыли западные ворота!» Судорожно говорит воитель, который сжимает в руках копье и выглядывает из окна полуразрушенного разрушенного дома. А я сейчас как раз находился в этом доме и внимательно слушал их. «Как ты думаешь, успели сообщить легату?» — спросил третий. «Наше направление должно было успешно идти к замку, уничтожая все на своем пути. Но нас надеются, а мы тут застряли». «Вы не застряли, парни», — говорю я им, выходя из своей невидимости и качая головой. «Вы попали!» Один взмах двуручника, и я разрубил сразу троих вместе с кустом стены. Руки были напитаны силой. Они дали мне немного больше информации, чем та служанка. Теперь я понимаю, как в такой большой город смогли проникнуть враги. Им открыли врата, но не везде. А значит, скоро сюда прибудет еще подмога. Я стоял здесь уже около часа и должен сказать, что это выгодно. Здесь валялось много хорошего оружия и доспехов, которые к дому, конечно же, сразу забракуют, но лишним все это точно не будет. Денег здесь нет, ну и ладно». А мне нравится убивать этих нападающих. У них дела сейчас совсем плохи. Я тупо не пускаю их дальше. Пару раз собирались пойти в обход, но я-то их вижу. Я иду за ними, и уничтожая их не спеша. Сейчас они собирают там группу прорыва, но, судя по их разговорам, они в шоке. Не понимают, кто их убивает и с кем им нужно сражаться. — Нам нужно больше магов, — подытожил суровый на вид мужик со шлемом в руках. Думает, если маги накинули на их отряд барьер, то они в безопасности. Так вышло, что под барьером оказался и я. «Нам больше не дадут. Все маги заняты на своих позициях», — ответил ему другой воин. «Мы и так взяли больше, чем могли, ослабив таким образом северное направление. А южное так вообще почти закрепнулось без магов». «Зараза!» — сжал он зубы и стал ругаться. Как я понял из их разговоров, в этом мире маги были на вес золота. И они недоуменно смотрели, как я легко убиваю их одного за другим. Здесь больше сражались простые войны. А еще у двух врат были их люди, которые открыли их. Тогда они уже с помощью магов смогли сюда прорваться. Одно направление люди сами почти отбили, а вот одно я держу. Сюда посылают все свободные отряды. Конечно, всех я не смогу убить, так как они разбегаются в разные стороны. Да все же это главная дорога, которая ведет в замок. «Остальным долго придется бродить, пока не найдут другой вход в город». Именно поэтому я принял решение и отправил Жижика на охоту за синими плащами, пообещав ему за это большую шоколадную печеньку. Он, конечно же, был счастлив. «Надеюсь, Поля сможет испечь огромную печеньку, а иначе у меня будут проблемы». Жора продолжал исследовать город. Когда он пробегал мимо банка, у меня аж сердце заскрипело, и я стал посылать ему сигналы, Он понял и завернул банковское отделение семьи Лавтон, а я обрадовался. Надеюсь, Мелкий принесет хороший улов. Он знает, что делает, а моя миссия сейчас — не дать этим любителям плана охоты осуществить все их планы. Насколько я понял, дела у них не так хороши. Они рассчитывали на диверсию с вратами и быстрым захватом замка, пока другие отряды отвлекают основную армию. О, опять нападают, собрали остатки магов и что-то там мутят. Хотел сразу напасть, но, взглянув на их действия, понял, что не стоит. Пока их воины идут стройными шеренгами по дороге с высоко поднятыми щитами, маги делают явно убойную штуку. Мне кажется, что даже без глаз бездны можно увидеть то количество магии, которое они в нее вливают. Маги стоят полукругом, лицом главного мага, что стоит в самом центре. Там они поставили седого деда с бородой, чуть ли не до пят, который держал мощный на вид посох, и от него воняло? Не знаю, как это передать словами, но не нравился мне этот посох. Он был полностью золотой и с огромным золотым камнем на навершии. Дед держал его над головой, и вся энергия стекалась в него. Это же артефакт их божества. Вот почему он вызывает у меня такое отвращение. Ты смотри, я уже чуйку на план выработал. Я знаю, что они делают. Напитывают посох, чтобы долбануть по мне. Или создают невероятно мощный купол, который я не смогу пробить. Возможно, что этот посох очень ценный для мудака из плана охоты. А потому я жду, пока они его напитают, и при этом довольно потираю руки. Когда процесс завершился, старик замахнулся, чтобы ударить им об землю, и я тогда стал действовать. Потеряшка летит точно в цель, и я уже довольно размышляю, как заполучу эту прекрасную вещицу, а затем выменю систему на что-то нужное мне. Два раза фиг мне. Что-то пошло не так, сильно не так. Посох, конечно, прыгнул ко мне в инвентарь, а вот магия и мана нет. Не знаю, как это можно объяснить, но я увидел, как он пропал, а вся энергия осталась. Еб, взорвалось так, что в радиусе 50 метров образовался кратер, и больше ничего здесь не осталось. Меня тоже снесло. Хорошо, что я стоял на платформе и полетел не в здание, а в небо. Пока летел, у меня было время подумать, что я сделал не так, хотя с другой стороны. А почему не так? Вот и армия уничтожена, которая там была, и магов больше нет. «Отец, есть новости!» С сокровавленным мечом подбежал принц к своему отцу, который стоял на широком каменном балконе и смотрел на дмящийся город. «Говори!» — повернул старик свою седую голову к сыну. Королю Герго было больно. Очень больно видеть его прекрасный город в таком виде, и он понимал, что это только начало. Два прорыва и только один они смогли отбить, а значит, очень скоро враги захватят весь город и, возможно, даже возьмут его в плен или убьют. Слишком большие силы напали на них. Так вышло, что части обоих способных подразделений и когорт были отправлены на помощь дочери, которая сейчас со своим мужем правила соседней страной, и у них как-то подозрительно не вовремя назрели проблемы с лесными племенами. — В западной части наши войска не успевает собраться, — сказал то, что и так все знали. Но там происходит что-то странное. Сын немного замялся. Мы взяли пленных, а они кричат. Секундная пауза. Что их преследует сама смерть? Я был зол и больше не оставлял никаких шансов нападающим. И даже не играл с ними. Все, что делал, это находил их и сразу убивал. После того взрыва они все разбежались то куда. Там дисциплины уже даже не пахло, что усложнило мне жизнь, но сделало ее интереснее. А еще прибежал довольный Жорик и выгрузил мешки с монетами, чем порадовал меня. Я закинулся трофейное трофейное в инвентарь, а Мелкий, загадочно улыбаясь, опять убежал. Наверное, еще что-то там нашел. «Внимание! Вы остановили продвижение противника на западных вратах. Ваша награда в случае успешного выполнения задания будет увеличена». «Молодец, система, что сообщила. Какое задание, никто же не знает. Ну, может, кто и знает, но точно это не я». У меня, помнится, было задание по грабежам. Что ж, все получилось, как я и думал. Тут все было рассчитано на качество человека. Пойдешь ты против толпы или нет? А может, прошлое задание отменилось? Ну, в связи со смертью всех остальных людей, которые на него согласились. Хотя мне даже не интересно, если честно. Когда солдаты почти все закончились, я впал в легкую депрессию. Я тут на охотников охоту объявил, они взяли и пропали. Осталось совсем мало людей, которые сейчас прячутся фиг знает где, а потому мною было принято решение идти туда, откуда они пришли. Пока я шел, то дела у этой армии резко ухудшились. Я увидел, что они тут натворили, что не прибавило им шансов выжить. То стене так вообще было полно трупов, но это трупы воинов. Это можно, потому что это честно. Они знали, на что идут, когда брали в руки меч. Как я понял, их убили в спину, а еще магии. На некоторых телах даже кожа слезла, как желе. Накрыли, по-видимому, массово. А потому уже завязалась битва во дворе. При этом трупов магов было очень мало, вероятно, они успели сбежать. Впрочем, в этом мире магов вроде мало, как я помню. Ладно, зачем я сюда пришел? Вся площадка перед вратами замка контролировалась врагом, и нужно это исправить, только как? Вернее, я знаю, как избавиться от них, но как это сделать лучше для меня? Некорострелы могут в будущем повредить уже защитникам, если зомби-вирус начнет расползаться в городе. Нужно хорошо подумать. Как итог, я ничего лучше не придумал, чем закидать все дымными стрелами и побежать с молотом в руках на кашляющих людей. Первыми были маги. Я им ломал ноги, слабаки. После магов стало вообще легко работать, и воины ничего толком не успевали сделать мне. Был, правда, один сильный, как бык, ростом под два метра. У него был огромный щит и отличное восприятие мира. Он угадывал каждый мой удар, даже в дыму, и сразу стоял защиту, а временами даже пытался контратаковать. Все решил порез на ноге, который я поставил ему стрелой ядовитого укуса. После одного из моих ударов он не успел его заблокировать, и на коленник просто слетел. После него я быстро добил остальных и уже сам залез на замковую стену. Такс, посмотрим, что мы здесь имеем. Прямо по курсу лагерь, в котором точно есть что-то ценное. А если повезет, то и походная казна. Беру в руки лук и стрелу дыхания пустыни и вперед за казной!»